Подготовка к экспедиции шла полным ходом, и Гриша, несмотря на то, что князь освободил его от работы в мастерских, оказался занят еще сильнее, чем до начала всей этой катавасии. Его то и дело вызывали в самые разные точки города, привлекая как консультанта. Парень и подумать не мог, что в столице так много всяческих мест, которые принадлежат жандармской службе. Однако в разговоре случайно выяснилось, что кое-какие из этих складов являются подотчетными службе разведки генерального штаба. И осмыслив это, Гриша за голову схватился, сообразив, в какие дебри умудрился случайно влезть. Между тем дело хоть и медленно, со скрипом и матом, но двигалось, хотя многие вещи для этой экспедиции приходилось придумывать и изготавливать едва ли не на коленке. Сталкиваясь в очередной раз с проблемой невозможности изготовления какого-либо предмета, Гриша буквально свирепел — Только усилием воли не показывая этого окружающим саму проблему он понимал очень ясно слабый станочный парк даже и для его собственной мастерской основную часть станков и вспомогательных механизмов николаю степановичу пришлось заказывать за границей не говоря уже о мастерах способных быстро разобраться в работе этих самых станков катастрофически не хватало хороших механиков даже такую простую вещь как стеклянную флягу для воды пришлось заказывать на стеклодувном заводе в городе гусь хрустальный. Обдумывая эту проблему гриша так увлекся, что не заметил приезда в мастерские князя. Продясь по цехам николай степанович поднялся в кабинет ремонтного цеха и увидев замершего словно статуя парня понимающе усмехнулся. в таком состоянии он гриш уже видел не раз и отлично знал, если парень вот так замер значит уловил какую то мысль и теперь старательно обдумывает новую идею негромко откашлившись князь присел на стул и улыбаясь спросил и какую очередную гениальную идею обкатываешь думаю сможем ли мы на основе ваших мастерских организовать линию по изготовлению своего станочного парка однако на мелочь ты не разменивайся пораженно протянул князь а что делать грустно вздохнул парень Мы даже гайки одинаковые делаем с таким трудом, что до сих пор удивляюсь, как мы вообще умудряемся автомобили делать. И как ты себе это представляешь, задумался князь? Просто. Литейный участок у нас свой, токарный тоже, фрезерный есть. Осталось только подобрать хорошие лекалы и начать применять нормальную измерительную систему. А то у нас на данный момент кто в лес, кто под рова. Немцы, итальянцы, французы используют метрическую систему, англичане и североамериканцы дюймовую. и все они поставляют в империю свои машины и механизмы. В итоге для ремонта этих машин нам приходится использовать два набора инструментов, потому что идет несовпадение размеров. Как в размерах крепежного материала, так и в резьбовых типах. И не поспоришь, понимающий кивнул князь. У меня вон склады забиты запчастями только потому, что постоянно форма разная делать, никаких материалов не хватит. И какую систему измерений ты хочешь взять? За основу метрическую, решительно заявил Григорий. «Почему именно метрическую?» — с интересом спросил князь. «Мы материковое государство. Италия, Франция, Германия нам не друзья, но соседи. А Британия, как была всегда отрезанным ломтем, так и останется. К тому же корабли они делают неплохие, а вот автомобиль не очень». «И чем же тебе их автомобиль не угодили?» «Капризные очень. У немцев какую машину не возьми, чтобы сломать с кувалдой под ступицей надо, а у этих?» — Гриш только рукой махнул. «А механизмы из САСШ?» — не сдавался князь. да сколько там тех механизмов фыркнул парень они больше технику для сельского хозяйства поставляют а из автомобилей только форды чего то стоят остальное словно нам на испытание привозят тоже заметил понятливо кивнул николай степанович ладно опиши как ты себе это представляешь и куда готовые станки девать будем для начала вежим свой станочный парк и объявим это открыто вплоть до того что старые станки в мануфактуры поменьше продадим постаточной по стоимости Главное – точные размеры со всех снятий чертежи сделать. Ну а потом заявить, что готовы делать станки на заказ. Те же верфи регулярно за границей станки заказывают и простаивают регулярно, пока привезут. А главное – на основе имеющихся станков начать изготовление станков самых разных типов. От ювелирных до обработки корабельных механизмов. Это нереально, – отмахнулся князь. Под заказ? Реально. И самое главное – их ремонт. Ну, например, что может в токарном станке сломаться? Бабка? Патрон? Нет. Проблемы обычно с подачей электромоторами. А вот их мы делать и не станем. А еще нам придется освоить изготовление режущих инструментов. Резцов, сверл, фрез. И не мешал бы свой крепеж иметь. Ты совсем спятил. Ты хоть представляешь, сколько это будет стоить? Охнул князь. А кто сказал, что все это нужно в один день сделать? Мастерские работают, прибыль идет регулярно. Можно и о расширении подумать. Пожал Гриша плечами. вот и о чем тогда у нас говорил вдруг сообразил николай степанович выходит ты уже месяца три с этой идеей носишься больше честно сказать устал уже на каждую гайку новый ключ придумывать казалось бы чего проще один набор на все размеры так нет же там чуть больше не взяться тут чуть меньше грани срывает и сколько так мучиться можно значит предлагаешь подогнать все под метрическую систему и гнать одинаковые тип размеры задумчиво уточнил николай степанович который обо всех этих проблемах сдал давно И именно. И вообще, пришла машина на ремонт. Весь крепеж используем только наш. Наш в изготовлении под наш инструмент. Тогда и дело быстрее пойдет, и обороты мастерских увеличатся. Уж болты с гайками мы вполне способны лить сами, без всякого ущерба для основной деятельности. А то нынешнее положение больше дурной анекдот напоминает. Гайки заказываем в одной мануфактуре, болты в другой, шайбы в третий. Вроде мелочь, а из таких мелочей одна большая гадость вылезает. Потому как то болты кривые, то гайки не с той резьбой, а то в шайбе отверстие не по размеру. У меня вон в углу целый штабель такой некондиции стоит в ящиках. Отправляю в литейку и работай. Ты сначала нарезной станок сделай, усмехнулся, князь. Да что там делать? Самая сложная часть — это редуктор, а этого добра мы с закрытыми глазами какого угодно видно собираем. Главное — это хороший режущий инструмент. Вот тут мелочей быть не может. В этом деле точность важна. Согласен. но вот так просто на пустом месте я б не рискнул честно признался николай степанович почему на пустом не понял парень я же сказал что для начала для себя сделаем и такие же какие уже есть и другие побольше как говорится руку набьем чтобы нам потом рож не набили усмехнулся князь с удивленной смелостью и размахом планов молодого казака я с удовольствием посмотрю на того кто рискнет хищно усмехнулся гриша николай степанович но ну хоть вы не становитесь таким же упрямым и костным как наши чиновники Вспомните, на государственных мануфактурах станки с приводами от водяного колеса. И это когда все частники давно уже используют привода от электромоторов. А почему? Да потому что им это не важно, неинтересно, работает кое-как, и слава богу, чего его трогать. А то, что все станки уже полвека как наладан дышат, не важно. Не пыхти, самовар. С усмешкой осадил его пыл, князь. Ты пойми меня правильно, я не косный, я просто пытаюсь мыслить рационально. «Ну, сам подумай, сколько металла нам придется закупить, чтобы все это начать? И где такие деньги взять? А если не окупится, то вот, друг мой, думать надо, крепко думать и считать». «Так прежде чем считать, нужно понять, сколько и какого металла на что уходит. Я потому и говорю, сначала наш собственный парк поменять. Но не на абы что, а на станки, которые по качеству и точности будут лучше покупных». «Считаешь, что это возможно?» – иронично спросил князь. «Вполне». Главное, не пропускать даже малейший брак. Я же пролекал и не просто так сказал. И изготавливать их нужно не спеша, а в один проход с болванки по сотой миллиметра снимая. Тогда все получится. Мастера тебя скоро проклинать начнут с твоими идеями, хмыкнул князь. Не начнут, если объяснить им, что они для себя самих стараться будут. На чем удобнее и приятнее работать? На старье, у которого вал бьет так, что резцы летят? Или на станке, где все работает мягко и ровно? «Ах, лис!» — рассмеялся Николай Степанович. «И тут подход нашел». «Я не лис. Я из волчьей породы», — усмехнулся в ответ Гриша. «Это точно. Но идея толковая», — помолчав, признал князь. «Ладно, попробуем. У меня как раз один сверлильный станок уже почти развалился. Вот с него и начнем. Заодно весь брак в переплавку пустим. Останется только мастерам работу оплатить». «Только шкивы на него сразу не на три скорости, а на пять пусть сделают», — тут же посоветовал парень. количеству скоростей увеличится можно будет точность сверления повысить добро скажу посмотрим что получится подумав согласился николай степанович ну значит можно сказать что начало положено повеселил гриша не говори гоп отмахнулся князь мелко перекрестившись и вот еще что я тут извиниться перед тобой хотел это за что же удивился гриша не ожидавший таких слов да за эту сцену у нас с этими девками вздохнул князь скр криившись не держи зла да бог с вами николай степанович какие тут обиды спесь девкам глаза застит а то что я простой казак я всегда помнил так что нет у меня обиды вы только супруги и зоя степанов не объясните что не надо меня больше сватать ни к чему это тем более к дворянкам придет время сам женюсь думаешь за лески вправду тебе достоинство дворянской выбит вот ж о чем я меньше всего думаю рассмеялся гриша Я казак родовой, но еще инженер немножко, и дворянство то мне не требуется. Вот расширим дело, заработаю большие деньги, буду заниматься только тем, что мне самому интересно. Издеваешься? — спросил князь, подозрительно прищурившись. Мечтаю. Куплю себе землю на Кавказе, поставлю мастерские с новыми станками и буду оружие всякое изобретать, попутно машины специально для горной местности придумывая. Думаю, казаки за то оружие хорошие деньги платить станут. — А как же комиссия гау? Они же твой карабин не приняли, — осторожно напомнил князь. — А что мне та комиссия? — фыркнул парень. — Казаки всегда свое оружие себе сами покупали и сами решали, с чем в бой идти. Так что там мои карабины махом расхватают. — Погоди. Выходит, твоя идея про станочный парк только ступень для запуска своей серии оружия, — спросил князь осененной догадкой. — Не только, — смущенно усмехнулся Гриша. — Нет, ты не волчьи породы, ты лис, — «Хитрый, умный, коварный, а я от старой дурака уж развесил. Порадовался, что ты так за наше дело радеешь». «Разве нет? Кому от станков хуже будет? Вам?» Тут же перешел в атаку парень. «Купелся!» — вдруг расхохотался князь. «Все-таки я тебя сумел напугать». «Ну, напугать меня сложно, а вот в честности моей вы зря сомневаетесь», — без улыбки ответил Гриша. «Я не сомневаюсь», — отмахнулся князь, отсмеявшись. «Да улыбнись ты, идол, это шутка была». это я понял кивнул григорий только об одном вас прошу николай степанович никогда во мне не сомневайтесь я предавать не умею и на чужом несчастье своего счастья строить не стану гриша я может и не мол но еще не маразматик вздохнув ответил князь я тебе с первого дня поверил и верить не перестану а за шутку глупую прости уж больно физиономия у тебя мечтательной была не удержался бог простит так станки делать будем «Для себя, считай, уже делаем, а дальше, как бог даст», — улыбнулся князь, протягивая ему руку. Два дня после пробега Гриша вместе с водителями и механиками лазил по каждому грузовику, ощупывая, оглядывая, обнюхивая каждый узел и каждую гайку. Как оказалось, несмотря на все недочеты, двигатели этих автомобилей выдержали все испытания с честью. Все пять грузовиков запускались, работали ровно, в общем, готовы были к дальнейшей дороге. После пробега пришлось заменить только рессоры и узлы сцепления. Убедившись, что в данном случае любая переделка будет олицетворением поговорки «лучшая враг хорошего», Гриша телефонировал Залесскому, сообщив, что автомобили готовы. Поблагодарив парня за работу, капитан вернулся к своим делам, а Гриша вдруг осознал, что делать в мастерских ему больше нечего. Совсем. Убедившись, что все грузовики обеспечены запасными колесами, камерами и инструментом, он приказал отогнать их в сторону от ворот и как следует запереть после чего отпустил водитель отдыхать побродив по мастерским парень снова понял что делать тут больше нечего и почеав затылке отправился домой его машина не спеша катила по улице а сам гриша привычно вертя руль пребывал в своих размышлениях на перекрестке у троицкого собора он свернул ко в одному каналу и тут же выжил педаль тормоза У тротуара стояла пролетка, в которую трое неопрятного вида мужиков тащили женщину. На мостовой лежал человек, держась за залитую кровью голову. Сообразив, что, оказавшись в пролетке, бандиты примутся нахлёстывать лошадь, а значит, погони не избежать, Гриша ловко переключил передачу и вдавил педаль газа в пол. С визгом резины автомобиль подлетел к тротуару прямо перед пролеткой, заставив лошадь попятиться, испуганно всхрапнув. Сам Гриша вылетел из машины, едва только колесо уперлось в поребрик. Три шага, бежав передок машины, он встал на пути троицы, жестко приказав. «Так болезненно!» «Оно отпустили женщину, пока беды не случилось!» Сидевший на козлах пролетки мужик, быстро оглядевшись, скинул руку с кнутом, чтобы наказать дерзкого студентишку, и в то же мгновение грохнул выстрел. Схватившись за кисти руки, кучер с воем свалился с козел и принялся кататься по мостовой. «Последний раз, — говорю, — отпустите женщину и поднимите руки!» Рявкнул парень, делая шаг в сторону, и переводя ствол пистолета на остальных бандитов. В ответ грохнул выстрел револьвера. Пуля свистнула у головы парня, и Гриша, разозлившись трижды, нажал на спуск. Где-то за углом раздались свистки городовых, а парень, ногой распихав упавших бандитов, склонился над лежащей женщиной. Осторожно взяв ее за плечо, он перевернул безвольное тело и, приложив пальцы к еремной жиле, облегченно вздохнул. Она была без сознания. Выпрямившись, парень подошел к лежавшему в стороне человеку и только тут рассмотрел его как следует. Судя по одежде слуга, в больших летах, седой, словно лунь и со сморщенным, как печеное яблоко, лицом. Нащупав на его шее пульс, Гриша покачал головой и, заметив подбегающих городовых, полез в карман за бумагами. Подбежавший первому рядник окинул быстрым взглядом открывшуюся ему сцену и, подобравшись, приказал. «Предъявите документы, сударь». изволььте сударь только прикажите позвать доктор этот человек ранен кивнул гриш на слугу протягивая ему паспорт и приказ о назначении его инструктором внимательно изучив бумаги урядник удивленно хмыкнул и возвращает документ спросил что здесь произошло я ехал домой в своем автомобиле когда увидел как эти люди пытаются затащить женщину в пролетку а когда я остановившись спросил в чем дело попытались меня убить в итоге я убил их я могу увидеть ваше оружие тут же спросил урядник «Прошу!» — кивнул Гриша, вынимая именной Браунинг и выщелкивая из него магазин. Рассмотрев надпись на пистолете, полицейский вытянулся во фрунт и, козырнув с уважением, протянул. «Вот ж не думаю, что сподоблюсь увидеть такое. Дозвольте спросить, вам эта женщина знакома?» «Впервые вижу. А вам?» «Увы, сударь, знакома. Это единственная дочь майора Мечникова. Служит в госпитале при храме. Я ее регулярно тут вижу. Что ж тут такое произошло?» Удивленно проворчал урядник, возвращая Грише оружие и оглядываясь. «А вы его на того спросите», — усмехнулся парень, указывая на потерявшего от боли сознание кучера. «Он жив?» — неверяще спросил урядник. «И почти здоров. Я ему только руку прострелил, когда он на меня кнутом замахнулся. Отвлекал. Потом вон тот с револьвером в меня выстрелил, и пришлось бить насмерть». «Тащите его сюда», — скомандовал урядник топтавшимся рядом полицейским и парочке дворников. Кучера тут же вздернули на ноги, приведя в чувство парой крепких опалеух, явили предгрозные очи урядника. «Что такие?» — жестко спросил тот, глядя в мутные от боли глаза бандита. «Если сейчас скажешь, что ты просто кучер, я тебе и вторую руку отстрелю, а потом ноги», — вдруг вступил в разговор Григорий. «Говори правду или прикончу прямо здесь, и полиция мне не помешает». «Это верно», — моментально сообразив, что к чему, кивнул урядник. «Право не имеете», — прохрепел бандит. «Я имею, даже бумаг специально есть». «Имеет», — снова кивнул урядник, «иначе б я на него уже браслет надел». Чтобы поддержать его слова, Гриша демонстративно откинул полуформенной тужурки, показывая бандиту рукоять пистолета. Сообразив, что уничтоживший всю банду человек стоит свободным и с оружием в кобуре, кучер судорожно всхлипнул и, помотав головой, прохрипел. — Приказно было ее в дом к Махровскому доставить. Это все, что нам сказали. Э, — А, Махровский у нас кто будет? — тут же поинтересовался Гриша, кладя ладонь на рукоять пистолета. — Ростовщик, на Канонежском живет, в седьмом доме на Портовой площади. «Что еще сказали?» — не отставал Гриша. «Ничего больше. Хват тот, который с револьвертом. Вообще мало чего говорил. Только то, что сделать надо. Или ругался ругательски. Любил это дело. Что не по нему так обложишь, что с первого раза не повторишь». «Зачем ростовщику может понадобиться офицерская дочь?» — протянул Гриша, удивленно посмотрев на урядника. «Так бывает, если господин майор ему задолжал?» — помолчав нехотя, ответил полицейский. В суд потянет если кого публично казать хочет а так кого из родных возьмет вроде как в залог и пока долг не вернут делает с ним что хочет и люди это терпят растерялся гриша по всяком бывает кто за оружие хватается а кто за другим займом бежит чтобы расплатиться да только и воевать с ними себе дороже у каждого своя банда прикормлена они его истерегут и берегут и вот так помогают у тротуара остановилась пролетка из которой не спеша выбрался мужчина средних лет с овояжем в руке Быстро оглядевшись, он первым делом подошел к женщине и, ловко осмотрев ее, достал из саквояжа флакончик с нюхательной солью. Спустя несколько секунд она застонала и, скривившись, принялась слабо отмахиваться, отмаячившей перед носом руки с вонючей жидкостью. Негромко поговорив с нею, врач поднялся и подошел к лежащему бессознанию слуге. Тут он провозился несколько дольше, но через четверть часа, покончив с перевязкой, захлопнул саквояж и, решительно подойдя к уряднику, спросил. «Меня выдернули из-за стола, так что потрудитесь выписать чек, милостивый государь». «Что со стариком?» — жестко спросил Гриша, которому спесь этого человека не понравилась. «Его сюда не из-за занозы, в пальцы вызвали». «Несколько дней будет плохо себя чувствовать, появится тошнота, но это не опасно. Главное — покой и хорошее питание. С барышней все в порядке. Обычный обморок от испуга, ее даже не били». «Рана у старика серьезная? Череп пробит?» — не сдавался Гриша. «Нет, кожу ободрали, похоже кистенем. Ран я зашил». Остальное вам уже известно, так кто мне заплатит?» «Получите», — еле сдерживаясь, чтобы не скривиться, — ответил Григорий, протягивая ему три рубля ассигнации. «Пролетка еще здесь». «Зря вы ему заплатили, сударь», — тихо вздохнул урядник, когда доктор уселся в пролетку. «Я бы ему чек полицейского управления выписал, и пусть бы бегал за подтверждением. Вроде врач хороший, а с людьми обращается как с дерьмом». Пусть катится. Дальше сами разберемся. Прикажите положить слугу в мою машину и барышню туда же посадите. Я их домой сам отвезу. — Спаси вас бог, сударь, но мне еще поговорить с ней нужно, — напомнил урядник. — Ну так пойдемте поговорим, — кивнул Гриша, которому вся эта история жутко не нравилась. Девушка уже пришла в себя и пыталась хлопотать над контуженным слугой. То и дело, называя его дядюшкой. С минуты понаблюдав за этой сценой, Гриша откашлялся, привлекая ее внимание и, почтительно склонив голову, представился. «Григорий Серко, казак, инструктор жандармского управления. Зачем вас пытались похитить?» «Ольга Мечникова, сестра милосердия при доме презрения в госпитале храма Святой Троицы. Мы шли домой, когда появились эти бандиты. Я не знаю, зачем они напали на нас. Денег у нас почти нет, но они, похоже, и грабить нас не собирались. Сразу ударили дядюшку Вораву по голове, а меня потащили в пролетку». «Вы когда-нибудь видели этих людей раньше?» задумчиво спросил урядник. «Нет, никогда», — подумав, тряхнула девушка головой. От этого движения косынка сестры милосердия развязалась. И тут Гришина сердце неожиданно пропустило удар. Она была настоящей красавицей. Лицо с высокими скулами, черные, словно ночь, огромные глаза, смоленные брови и пушистые ресницы, придававшие ее взгляду загадочное выражение. Ко всему этому мягкие, чуть припухлые губы, трогательные ямочки на щеках. На вид ей лет было около двадцати. Похоже, мне придется поговорить на эту тему с вашим папенькой. Мрачно протянул урядник и выразительно покосился на парня. «Хм!» — откашлялся Гриша, беря себя в руки. «Тогда не будем терять время. Садитесь в машину, сударь». «Вы правда отвезете нас домой?» — вдруг спросила девушка. «А как иначе-то?» — развел Гриша руками, не ожидая подобного вопроса. «Ну, мы оба в грязи и крови, а вам потом салон чистить», — смущенно пояснил Ольга. «Нашли о чем думать», — отмахнулся парень. «Далеко вы живете?» «На в одном, в доходном доме я покажу», — быстро ответил урядник, забираясь в машину. Усевшись за руль, Гриша привычными движениями запустил двигатель, и, сдав назад, ловко перебросил передачу, одновременно выкручивая руль. «Ловко это у вас выходит, сударь», — оценил его движение урядник. «Нашелся хороший человек, научил, как правильно все делать», — улыбнулся Гриша, начиная движение. Спустя десять минут они въехали в арку указанного дома, и парень, заглушив двигатель, принялся помогать старику выбраться из салона. Но едва только тот оказался на ногах, как тут же покачнулся и едва не упал. стоявший рядом урядник успел поддержать старика растерянно глядь на парня понимая что самостоятельно раненый едва ли сумеет добраться до дому гриша оттряхнул головой и вздохнул подхватил старика на руки негромко проворчав лежи старче спокойно сейчас домой придем и отдохнешь ноган в его худой руке подраггивал на майору прямо удерживал вошедших на мушке Понимая, что в таком состоянии он способен натворить бед, полицейский урядник медленно шагнул в сторону и, крякнув, негромко сказал. «Убрали бы вы оружие, господин майор, тут злодеев нет». «Вас я помню, урядник, а кто этот человек и почему мой денщик с перевязанной головой?» не сдавался пожилой отставник. «Это тот, кто их спас. На вашу дочь напали, а этот молодой человек увидел и поспешил на выручку. Вот я и пришел узнать, с чего вдруг люди-ростовщика решили похитить вашу дочь». «Все-таки они решились». бессильно прошептал майора покачнувшись едва не упал гриша все это время молчавший одним прыжком оказался рядом и успел поддержать пожилого человека попутно выдернув у него из рук оружия гриша усадил майора на стул и шагнув в сторону положил ноган на полку буфета потом плеснув первый попавшийся стакан воды из графина передал его майору и присев на соседний стул тихо велел рассказывайте я болен напившись еле слышно выдохнул майор «Грудная жаба. Если не покупать лекарства, сдохну через несколько месяцев. Но оно стоит очень и очень дорого. Я надеялся, что успею излечиться, но моей пенсии не хватает. Пришлось занимать. И с каждым разом я занимал все больше. В конечном итоге занимать пришлось у ростовщика». «Знакомая история», — мрачно вздохнул рядник. «Не вы первый сударь, не вы последний. Ладно, мне все ясно, надо в околодку идти, начальству отчитываться». Вместо ответа Гриша поднялся из-за стола и медленно прошелся по комнате. Уйти просто так он уже не мог. Достав из кармана часы, парень щелкнул крышкой и, убирая хронометр в карман, спросил. — Врач, что прописал вам лекарство хорошее, его знают в городе? — Не особо известен, но и плохого о нем я мало слышал, — равнодушно пожал плечами майор. — Понятно. Собирайтесь, господин майор, и, пожалуйста, поторопитесь. — Куда? Зачем? — удивился отставник, чуть оживившись. — Хочу показать вас другому врачу, которому я доверяю. Но у меня нет средств для подобных визитов. «Господин майор, возьмите себя в руки. Вы офицер, в конце концов. Если я говорю, что вас осмотрит мой врач, значит, так и будет. О деньгах сейчас речи не идет. Лучше о дочери подумайте. У вас пять минут на сборы». Жестко отчеканил Григорий, стоя над ним, словно статуя, с прямой спиной и гордо вскинутой головой. Недаром отставных военных часто сравнивают со старой кавалерийской лошадью, которая начинает бить копытом, едва заслышав полковую трубу. Майор, вздрогнув от его тона, медленно с явной натугой поднялся и, одернув домашний халат, вышел из комнаты. Спустя ровно пять минут он вернулся одетым в поношенный, но чистый мундир со всеми орденами. — Я готов, сударь, — заявил он, слегка задыхаясь. Болезнь давал о себе знать. — Прекрасно. Моя машина внизу. Урядник, поедемте с нами. Но ваше расследование еще не закончено. Вам надлежит получить подтверждение словам пострадавшего и отразить это в вашем отчете. Это приказ. последние слова григорий произнес так что полицейский невольно подтянулся и взяв под козырек ответил слушаюсь ваш благороди прекрасно помогите господину майор спуститься вниз я узнаю о хозяйке нужны ли ей какие лекарства для нищика и догоню к слову завоожной его воли майор и урядник не спеша направились к дверям а гриша выйдя в короткий коридор осторожно постучал в соседнюю дверь куда час назад внес старого слугу дверь открылась и в коридор выглянула хозяйка И она явно недавно плакала, но сейчас лицо ее было решительным и сосредоточенным. Увидев парня, она едва заметно улыбнулась и тихо спросила. «Ваш врач и правда сможет помочь папеньке?» «Подслушивали?» — понимающий смехнулся Гриша. «Пришлось. Я и подумать не могла, что он болен. Постоянно торчу в своей больнице, она единственного родного человека времени находила». «Успокойтесь, вы ни в чем не виноваты, а папенькой вашим мы займемся. Поверьте, этому врачу я готов доверить ей собственную жизнь». Гриша говорил ей чистую правду. Врачу, умудрившемуся продлить жизнь Яне, он готов был доверять, не задумываясь. Кивнув в ответ, Ольга быстро оглянулась через плечо и, выйдя в коридор, тихо сказала. «Я так и не успела вас поблагодарить». «А вот это вы сделаете, когда все закончится, и я приглашу вас в одну замечательную кофейню, где подают свежайшие пирожные», — не дал ей закончить Гриша. «А эта кофейня случайно окажется у вас дома?» — помрачнев с горькой иронией спросила девушка. — Не знаю, за кого вы меня приняли, сударня, но эта кофейня располагается в городе. Адрес я вам запишу. Можете взглянуть на нее сами, без меня. — Простите, после этого нападения я сама не своя, — смутилась девушка. — Бог простит. А теперь мне пора. Вашему слуге нужно что-то в аптеке? — Нет, все нужное дома есть. Только помогите отцу. — Сделаю, что смогу, — кивнул Гриша и, вежливо поклонившись, поспешил к лестнице. У памятного Гриши особняка машина оказалась спустя сорок минут. знакомый слуга открыввший на гришин стук молча вступил в сторону и прикрыв за посетителями дверь отправился за доктором проведя майорора в смотровую гриша привычно устроился на табуретке возе двери и, едва заметив вошедшего врача просто указал на него кивком головы доктор окинув пожилого отставника внимательным взглядом иронично усмехнулся в юноше решили для разнообразия порадуть мне чем-то иным нежели стрельные резанные раны Это не совсем по службе, доктор, но я вам верю и приму любое ваше мнение. Об остальном можете не беспокоиться. Приятно слышать. Что ж, начнем. А вы, юноша, знаете, где подождать. Кивнув, Гриша вышел в коридор и тут же наткнулся на слугу, ожидавшего приказания от хозяина дома. «Прикажете сварить кофе или чаю подать?» — неожиданно спросил слуга. «А, квас холодный есть?» — подумав, спросил Гриша. «В сей момент принесу». Оживился тот и исчез, словно его и не было. С огромным удовольствием, выпив кружку холодного терпкого кваса, Гриша вернул ее слуге, привычно произнеся «Спаси, Христос, дяденька!» По возрасту слуга и вправду ему в отцы годился. «Благодарствую, Ваше благородие!» Вдруг поклонился слуга. «Да за что же?» — растерялся Гриша. «За то, что правило старое храните сударь», грустно улыбнулся слуга и отправился на кухню. Удивленный этими словами Гриша только в затылке почесал. Спустя 20 минут доктор вышел из смотровой и, жестом пригласив парня в кабинет, сказал, доставая бланк рецепта. «Грудная жаба. Еще не сильно запущенная, так что надежда есть. Но должен сразу сказать, что лечение будет недешевым». «Забудьте про деньги, доктор. Просто спасите его», — ответил Гриша, доставая бумажник. «Вы уверены?» — задумчиво окидывая его взглядом, уточнил врач. «Доктор, вы же знаете, я дважды не повторяю, просто назовите цифру». «Хорошо. У меня есть одно средство, которое точно поможет». Но каждая порция этой микстуры встанет вам в 7 рублей на ассигнации. Я ее сам составляю. А принимать нужно по часам, каждый день, без перерывов, в течение трех месяцев. В одном флаконе будет недельный запас. Больше делать нельзя, потерять свои свойства. По истечении трех месяцев по результату можно будет сделать перерыв. «Где лекарство?» – коротко спросил Гриша, выкладывая на стол деньги. Доктор поднялся и, раскрыв стеклянный шкаф, достал с полки склянку коричневого стекла. Поставив ее перед парнем, он одним движением смахнул деньги в ящик стола и, быстро что-то записав в толстую тетрадь, уточнил. «За препаратом будете заезжать сами?» «Думаю, нет. В скором времени я должен буду уехать по делам службы. Так что будет приходить или сам больной, или его дочь, или их старый слуга. О деньгах не беспокойтесь. Завтра я завезу вам полную стоимость всего курса. Так что вам останется только следить за состоянием пациента и вовремя обеспечить его лекарством. Справитесь?» «На таких условиях?» «Даже не сомневайтесь». доктор вы ведь знаете что я умею ценить данное слово спросил григорий так что врача передерну знаю и обещаю что до вашего приезда ни словом не обмолвлюсь с вашим знакомым о деньгах все будет так как я обещал откашлившись решительно за ее врач прекрасно в свою очередь я обещаю что даже если не вернусь все ваши расходы будут полностью оплачены договорились решительно подвел итог врач признаться это лекарство разработало я и теперь лично заинтересован в его распространении Но, уверяю вас, оно работает. Это проверено, — поспешил заверить он, заметив, как резко вскинулся парень. — Дай-то бог, — помолчав, кивнул Гриша. — Раз вы обещаете, завтра я привезу деньги. И, забрав со стола склянку и рекомендацию по применению, написанную доктором, вышел в коридор. Уже полностью одетый майор сидел у входной двери, тяжело привалившись к стене. Увидев парня, он попытался встать, и Гриша, подскочив, помог ему подняться, поддерживая за локоть. все в порядке господин майор доктор все точно описал и дал нужное лекарство негромко сказал парень демонстрируя склянку в ответ майор только кивнул доведя его до машины гриша помог майора устроиться на заднем сидении и усевшись за руль запустил двигатель почему вы нам помогаете молодой человек вдруг раздался сзади тихий голос зачем вам это я сирота ответил гриша развернувшись к нему всем телом родовой терзкий казак вся семья в мор погибла но мне повезло Нашелся человек, который решил оказать мне покровительство. Его хлопотами я без пяти минут дипломированный инженер-механик и уже являюсь товарищем в ремонтных мастерских. Можно сказать, что жизнь удалась. Но я всегда стараюсь помнить, как мне было плохо, когда я шел по дороге и не знал, что ожидает меня завтра. Поэтому я стараюсь помогать тем, кто попал в беду. Это первое. Мои родители всегда говорили, что честь казацкая – это умение не пройти мимо, когда кому-то плохо. Я уже говорил. Я родовой казак, и честь для меня не пустое слово. Это второе. «А третье, мне очень понравилась ваша дочь. Я молод, не беден и имею обеспеченное будущее. Так что, если вы не будете против, я бы попытался ухаживать за ней». Решившись, закончил парень. «Прямо и честно», — кивнул майор, слабо улыбнувшись. «Но прежде, чем дать свое согласие, я должен понять, что вы за человек». «Бесспорно», — вздохнул Гриша. «Вы что-то говорили о делах службы, там, в кабинете, у доктора. Что это за служба? Инженером?» «Не только». Ещё я являюсь инструктором при жандармском управлении при полигоне казачьего войска. О большем, простите, я сказать не могу. — Вот теперь понятно, с чего вдруг полицейский урядник перед вами так тянулся, — понимающий кивнул майор. — Но мне не очень по душе, что вы оказались конфидентом жандармерии. — Я не конфидент, я инструктор. — И в чём же инструктируете? — не унимался майор. — В быстрой стрельбе, пластунских ухватках, в разном, в общем, коротко пояснил Гриша. — Пластун, вы... Испытание еще в пятнадцать лет выдержал, полное, и на пластуна испытание казачьего спаса, с гордостью ответил парень, не видя смысла скрывать. — А это еще что такое? — удивился майор. — Особое казачье искусство боя. — Ну что ж, теперь понятно, как вы умудрились играюще перестрелять четверых. Оленька успела рассказать, — улыбнулся майор, откидываясь на спинку сиденья. Первое, что увидел, придя на службу капитан Залезский, была мрачной решительной физиономии Гриши. Удивленно покрутив головой, капитан быстро расписался в журнале присутствия и, жестом указав парню на лестницу, коротко бросил дежурному. «Это ко мне». «Да знаю я его», — отмахнулся дежурный. Залезский только растерянно крякнул. Отперев дверь и впустив Гришу в кабинет, капитан дождался, когда посыльный принесет обязательный утренний кофе и, закурив, обреченно спросил. Но выкладывай, что опять стряслось. «В столице людей похищают», — в лоб заявил парень. «Чего?» — переспросил Залезский, поперхнувшись папиросным дымом. Гриша быстро рассказал ему обо всем, что с ним произошло прошлым вечером, умолчав только о том, что почувствовал, увидев девушку. Помолчав, капитан глотнул принесенного кофе и, отставив чашку, уточнил. «И чего ты от меня ждешь? Это дело полиции, а не жандармерии». «Вы уверены?» — прищурился Гриша. «Поясни». Похитители действовали едва ли не средь бела дня, именно в тот момент, когда я ехал по этим улицам. В последнее время я там езжу постоянно, а, зная мой характер, нетрудно просчитать, что я сделаю, увидев подобную картину. «Решил пристегнуться к этому делу, чтобы заставить меня взять того ростовщика в оборот?» — понимающий усмехнулся капитан. «Пытаешься девушку оградить? Умно, ничего не скажешь, Петр Ефимович». «Знаю, что я, Петр Ефимович», — отмахнулся за лески и, сняв телефонную трубку, вызвал в кабинет главного архивариуса отдела. Спустя пять минут в кабинет вошел немолодой, склонный к полноте мужчина, больше похожий на доброго школьного учителя, чем на человека, состоящего в одной из главных имперских служб. Внимательно выслушав все сказанное капитаном, мужчина аккуратно записал на клочке бумаги фамилию ростовщика и его адрес, после чего молча ушел. сейчас посмотрим что у нас на эту красавца есть вздохнул за лески расправив плечи и слегка прогнувшись номея в видуу без серьезных оснований мы даже на ногу ему наступить не имеем права впрочем как и любому другому подданному империи вернувшийся архивариус принес с собой толстую канцелярскую папку и не менее толстый журнал в котором заставил капитан расписаться после чего положив папку на стол снова вышел все это было проделано спокойно с достоинством и при полном убеждении в собственной правоте — Серьезный дядя, — хмыкнул Гриша, поглядев ему вслед. — Не то слово. Побольше б таких в службу, глядишь, и работать стало бы проще, — усмехнулся капитан, раскрывая папку. — Так, родился, крестился, жил, нынь проживает. Так, дважды задерживался, измещан, семьи не имеет. А вот это странно. Был не единожды замечен у двери английского посольства. — Очень интересно. — Ого, владеет аж семью доходными домами в разных районах города и бильярдной на Литейном. Замечены его контакты с лицами высшего и полусвета. «На, персонаж!» «Вот я и говорю, цепочка выстраивается интересная. Английское посольство нападение перед выездом быстро добавил парень». «Гриша, не зуди!» — отмахнулся Залезский и, закурив, снова задумался. Григорий молчал, понимая, что в этот момент капитан проигрывает в голове кучу возможных вариантов. Снова глотнув кофе, Залезский еще раз полистал страницы дела и, отложив папку, негромко сказал. «Григорий!» Попытка похищения – это очень серьезное обвинение. Но вся беда в том, что даже этот твой майор не станет подавать жалобу. А без жалобы мы можем действовать только негласно. Хотя, скажу откровенно, было бы очень занимательно полистать те расписки, которые оставляли ему всякие лица. «Так нам гласно и не надо», – понимающий усмехнулся Гриша, и глаза парня сверкнули, словно кусочки полированного янтаря. «Вы только десяток дядьки Елизара на ночь мне в подчинении передайте, а остальное мы и сами сделаем». не ужто один не справишься иронично подделал капитан справлюсь но тогда шум будет а нам шум совсем не нужен с казаками все тихо сделаем даже получив все имеющиеся у нее расписки я не смогу завести дело оснований не будет нужно найти что-то что развяжет мне руки вот тогда вся твоя затея обретет смысл а зачем вам дело хищно усмехнулся парень вам расписки нужны а мне покой добрых людей а ростовщик в этом уравнении лишний — Ты совсем озверел? — ахнул капитан. — Это же преступление. — Разве? — а я подумал, что это пресечение зловредной деятельности, — не сдавался Гриша. — Вы уверены, что некоторые из тех расписок он не относит в английское посольство, и те с их помощью не заставляют подданных империи передавать им тайные сведения? — Он завернул. — Сам-то понял, что сказал? — растерянно смехнулся капитан, продолжая что-то обдумывать. — С кем поведешься, от того и наберешься, — парировал Гриша. — Да ты понимаешь, дури, твоя башка, что достаточно будет одного единственного свидетеля, чтобы всех вас на каторгу отправили. Чуть не взвыл от избытка чувств, капитан. — А для чего мы тогда весь полигон на брюхе исползали? Если нас заметят, значит, копейка ломаная наша цена. — И что тебе для этого дела нужно? — спросил Залесский, явно сдаваясь. — Только ваше согласие и приказ казакам. Пусть приедут на фордовском грузовике к моему дому. Остальное я сам им объясню. «Умно. Таких машин в городе больше всего», — быстро прикинув, что к чему, одобрил капитан. «Ладно, будь по-твоему. А то ведь если людей не дам, сам пойдешь. И чем тогда это кончится, я даже представлять не хочу. Хорошо, если сам остров на месте останется». «Я своих не отдам. Никому», — пожал Гриша плечами. «Знаю. Вечером жди. Будут». «К девяти вечера буду готов. Лучше по темну встречаться». «Все уже продумать успел», — растерян качнул головой капитан. «Утром ждите гостинцы», — улыбнулся Гриша и, легко поднявшись, бесшумно выскользнул из кабинета. Вернувшись домой, он достал из шкафа форму, в которой тренировался на полигоне, и, критически оглядев изрядно потрепанную одежду, тихо проворчал. И, правда, менять пора, совсем истрепал. Весь день он провел дома, не спеша готовясь к жесткой операции. Никаких угрызений совести Гриша не испытывал. Ему на пути попался не просто враг, а тот кто посмел использовать слабых и беззащитных для достижения своих целей. Ему было плевать на жадность ростовщика, ему не было дела до богатых мотов, разбрасывавшихся своими расписками словно мусором. Его взбесило то, что ради выбивания долгов ростовщик не стеснялся хватать женщин и детей. тех, кого самого григория всю жизнь учились спасать и защищать. Едва стемнел, он переоделся и, сунув за пояс бибут, а в рукава и голенище метательной ножи, вышел из дома. Отойдя от крыльца в тень куста сирени, Гриша замер. Вскоре послышался вой мотора и к дому подкатил грузовик. Десяток казаков с тихим гомоном высыпался из кузова, и дядька Елизар направился к дверям. Остальные, пользуясь моментом, дружно закурили, и над мостовой поплыли клубы папиросного дыма. Беззвучно выскользнув из кустов, Гриша тихо окликнул. — Дядька, я тут. Тьфу ли, ходи, чуть до кондрашки не довел. Беззлобно выругался унтро, одобрительно усмехнувшись. Рассказывай, что делать будем. Едите за мной. В нужном месте машину оставим, дальше пешком. Берем дом ростовщика. Первым пойду я, скажусь заемщиком. Все стреляющее в машине оставите. Работать только ножами будем. И самое главное, надо сделать так, чтобы нас никто не видел и не слышал. В доме живых остаться не должно. Кто не готов, пусть сейчас скажет. Гриша обвел собравшихся внимательным взглядом. повторяю никого живого баб с детьми там быть не должно не будет равнодушно кивнул один из казаков я так понимаю капитан знает раз сам нас сюда послал а раз так то и говорить не о чем капитан решил оставить это дело на моей совести честно признался григорий я для себя все решил потому и говорю кто не хочет может уйти не шуми гриша мы тебя знаем на злое дело ты не пойдешь так что говорит толком что делать надо подвел итог елизар «Во-во, а то совесть не готов!» — прогудел Сёмка, возвышаясь над отцом. В час по полуночи два автомобиля, легковой и грузовик, неспеша прокатили по пустынным улицам города и, выехав на обводной канал, устремились к порту. Перемахнув мост на Канонерский остров, они свернули к портовому забору и встали. В сгустившиеся сумерки и разросшиеся лопухи полностью скрыли машины. Из кузова грузовика бесшумно выбрались десять человек. и, быстро распределившись на двойки, направились к площади, стараясь держаться в тени кустов и деревьев. Люди все были крупные и крепкие, но при этом от их движения не исходило ни единого звука, словно десяток призраков скользил по ночному городу. Нужный дом нашли быстро, и по взмаху руки одного из них быстро охватили его кольцом. Тяпкнуло, чуть слышно взвизгнув, затихла собака на заднем дворе. Потом один из пришедших легко взбежал на крыльцо и решительно постучался в дверь. Открылась смотровое оконце и, выглянувши из него с угрозой, спросил. — Чё надо? Ночь на дворе. — Любезный, мне господин Махровский срочно потребен. Бильярдный, что на Литейном сказали, что с ним можно дело иметь. — Да вот раб терпеть не мог, — проворчал привратник, заметно смягчившись. — Время дорого, голубчик, — ответил незнакомец, суетливо перетаптываясь. — Ладно, входи, — гремя за опорами, — ответил привратник. Но как только дверь распахнулась, незнакомец резко ударил привратника костяшками сложенных по особому пальцев в горло и, толкнув его вглубь коридора, всадил под лопатку кинжал. Хрипя и булькая горлом, привратник начал оседать. Незнакомец подхватил его подмышки и, оттащив в угол, уложил лицом вниз. Потом, быстро обыскав, достал из кармана убитого наган и, покрутив его в руке, тихо проворчал. Они что, армейский склад ограбили? Между тем, едва только привратник получил под ребро клинок, в дом проскользнули еще шестеро и, двигаясь совершенно бесшумно, принялись обыскивать все комнаты подряд. Закончив с привратником, Гриша перебежал к лестнице и, поднявшись на площадку между этажами, замер, ожидая, когда казаки закончат зачищать первый этаж. Одна пара вышла из левого крыла дома, и один из казаков молча качнул головой. С этой стороны никого не было. Вторая пара вышла из правого крыла, и старший показал Грише три пальца. значит, с той стороны убрали троих. Последняя пара поднялась из подвала и снова отрицательный качок головой. Кивнов Гриша жестом позвал бойцов за собой и первым поднялся на площадку второго этажа. Пары казаков снова принялись быстро, но внимательно осматриваясь все комнаты подряд. Сам же парень искал хозяина и его кабинет. Заметив резную дверь орехового дерева, Гриша пальцем указал казакам на нее, на себя и поднял один палец вверх, что означало «туда я войду один». Две пары продолжили осматривать дом, а еще одна встала около резной двери, чтобы подстраховать парня. Решительно нажав на ручку, Гриша вошел в кабинет и, скользнув взглядом вокруг, негромко спросил. «Господин Махровский?» Сидевшись за огромным дубовым столом, человек уставился на парня настороженным взглядом, снувал их, как у рыбы, глаз неопределенного цвета. Потом расставщик откашлялся, отложив ручку, сварливо спросил. «Кто вы, сударь, и кто вас впустил?» Так привратник ваши впустил а кто я уже неважно усмехнулся гриша что вы несете зашипел ростовщик немедленно убирайтесь вон заткнись рыкнул гриша плавно смещаясь так чтобы одна из массивных туб стала оказалась между ним и хозяином ты посмел поднять руку на близкого мне человека ольгу мечникову и ты за это ответишь ты хоть понимаешь кому ты грозишь щенок взвизнул ростовщик до «Да тебя завтра же в этом городе не будет и не надейся что тебе кто-то станет защищать и Мои люди тебя сегодня же на фарш пустят. И никто, слышь, ты, никто не вспомнит, что был такой наглец. Тебя просто не будет. Тебя уже нет, сопляк. С этими словами ростовщик вскочил, пытаясь навести на парня ствол пистолета. В ту же секунду парень замахнул рукой и в глазницу ростовщика с тихим хрустом вошел метательный нож. Выронив пистолет, ростовщик всхлипнул и рухнул на пол. — Это тебя уже нет, подонок, — тихо произнес Гриша, поднимая выпавший из руки убитого пистолет. выложив на стол кожаный тубус крыша устало вздохнул и покачав головой тихо проворчал у меня такое впечатление что я от этой истории никогда не избавлюсь ты это о чем осторожно уточнил за лески рассматривает тубус так словно это была взрывчатка у вас есть специалисты по древнеарамейскому языку умещую держать тот самый язык за зубами поясни тут же потребовал капитан а вы сами гляньте что там растерян усмехнулся парень Осторожно, словно ту самую бомбу, капитан взял в руки тубус и, сняв крышку, вытряхнул из него два листа пергамента, покрытого письменами, очень похожими на арабскую вязь. Стараясь не повредить их, он медленно развернул пергаменты и, с интересом осмотрев, вопросительно покосился на парня. «Переверните», — коротко посоветовал Гриша. Капитан послушно перевернул оба листа по очереди и растерянно замер, увидев на обороте второго листа карту. Профессиональная память опытного служаки тут же подсказала, что нечто подобное он уже видел. И не однажды. Скинув взгляд на парня, капитан несколько минут молчал, потом еле слышно проворчал, доставая из портсигара папиросу. Это то, о чем я думаю? Я мысли не читаю, но карта именно та. И вот еще что, добавил парень, выкладывая на стол перед капитаном золотой брелок в виде замка. Откуда? У него был. И обратите внимание, только замок, без ключа. адепт не прошедшие посвящение растерянно вздохнул капитан пока только кандидат в члены ордена а вот тебе и посольство поверить не могу вот так просто сам не поверил когда увидел бледно усмехнулся григорий эти документы ищут по всему миру они лежат себе спокойн в тайнике у какого то паршива ростовщика и после этого ты будешь со мной спорить о твоей удачие хмыкнул капитан я могу их забрать конечно но для перевода я бы сделал фотографическую копию Я тоже об этом подумал. Но в экспедицию будет лучше взять их. Но для собственного спокойствия я бы еще и выучил этот текст наизусть. Он мне скоро снится будет. Угрюмо буркнул парень. Ладно, с этим понятно. Вздохнул за лески, убирая пергаменты в тубус, а тубус в сейф. Теперь приятным. Вот, забери. Улыбнулся он, бросая на стол перед Гришей папку. Это расписки и векселя твоего майора. С этой минуты он свободен от всех обязательств. Ну и везучий же ты, чертяка. Вы про тубус? Не понял Гриша. меня про все сразу усмехнулся капитан трупы обнаружили только в середине дня полиция уже все мозги себе на ббекрень свернула пытаясь понять кто мог устроить подобное а главное ни одного следочка не оставили рассказывай как умудрились я что там мудрить позвонил из дома дядьки елизауру и попросил на весь десяток лайковых перчаток купить кожа тонкое оружие держать не мешает а после операции всю старую одежду и поршни что на сапоги надевали в печь на да, не приведи господи если ты вдруг решишь преступником стать — И в мыслях не было, — перекрестился Гриша. — Верю, но пять трупов и ни единого звука. Мало того, ни одного следа. Это жутко. А после того, что ты мне приволок, я даже не буду спрашивать, что вы там еще нашли. Деньги из сейфа я вел дядьке между казаками поделить. Бумаги все у вас, остальное мое. Нахально улыбнулся парень, глядя капитану в глаза. — Ну и ладно, у меня бумага выше головы. Там такие расписочки есть, что я спокойно могу половину двора в Петропавловку отправлять. Генерал, когда некоторого увидел, вынужден был коньяку выпить, чтобы нервы успокоить. — Ну, надеюсь, коньяку у него много, — хмыкнул Гриша, — главное, чтобы не спился. — Тебе удача в голову ударила? — Нет, просто устал я от всего этого. Планировал одно, а на деле, выходит, не пойми чего. — Это бывает. И даже чаще, чем нам всем хотелось бы, — понимающий кивнул капитан. — Ладно, у тебя все или еще чего напоследок приберег? — Все. И спасибо, — добавил Гриша, качнув в руке папкой. — Нашел за что благодарить, — отмахнулся Залесский. Думаю, если бы не болезнь, майор никогда бы в подобное дело не влез. Не тот человек. Все свои чины и награды честно выслужил. Все, ступай. А пергаментами найдется, кому заняться. За это не беспокойся. До свидания, Петр Ефимович, — кивнул парень, выходя из кабинета. До скорого свидания, — со значением выдохнул капитан, задумчиво глядя ему вслед. Гриша уселся за руль своего автомобиля и, запустив двигатель, направил машину в сторону доходного дома, где проживал майор с дочерью. За те несколько свободных часов, что у него выпали после завершения операции, он успел выяснить, что Ольга возвращается из госпиталя в шесть часов. Так что время до ее прихода у него еще было. Неспеша проезжая по улицам города, Гриша ударился в воспоминания о проведенной операции. Большой сейф, стоявший в кабинете ростовщика, он открыл найденным на трупе ключом. Несколько амбарных книг тут же отправились в мешок, а пачки ассигнации, на первый взгляд, около 400 тысяч рублей – были сброшены в другой мешок и отданы Унтру с приказом разделить на весь десяток. Помня, что прежде всего им нужны расписки и векселя, на операцию казаки отправились, имея при себе по паре заплечных мешков. Бумагу хоть и весть не так много, но место занимает, так что Гриша решил не мелочиться. Потом казаки под его руководством старательно перевернули вверх дном все хозяйские покои, выискивая тайники и ухоронки. Бумаги шли в общую кучу, а вся наличность в мешок с деньгами. на вопрос унтера учитывать ли при подсчете добычи его самого гриш только отмахнулся мол я не бедство а добрым людям на хозяйство деньги завсегда пригодятся чем вызвал молчаливое одобрение у всего десятка убедившись что все возможные явные тайники вскрыты парень вел казакам возвращаться в казарммы дядька елиза услышав такое возмутился что оставлять парни одного будет неправильно но гриша лишь улыбнувшись в ответ заявил одного меня тут не возьмут а многих заметить могут К тому же мне подумать надо и посмотреть внимательно. Вдруг еще чего пропустили. Ворча, что это неправильно, казаки нехотя подчинились. Закрыв за ними дверь, Гриша вернулся в кабинет и, остановившись в дверях, принялся неспеша осматриваться. На мысль, что они чего-то не видят, его натолкнул странный ключ, висевший у ростовщика на шее рядом с нательным крестом. Короткий, с двумя широкими бородками на толстом стержне с отверстием в торце. Больше всего он походил на ключ от сейфа или чего-то подобного. но ключи от сейфа в кабинете обнаружились на связке в кармане. Проверив, как задернуты плотные шторы, Гриша взял со стола подсвечник и, запалив все три свечи, принялся медленно обходить кабинет по периметру, всматривая следы на полу и стенах. В одном месте, прямо напротив стола, на стене обнаружились два странных выступа, которые можно было заметить, только глядя на стену под углом. Здание было старой постройки, и стены между комнатами были толстыми. Спору не просто тайник, а потайной ход делать. Запомнив место, Гриша быстро огляделся и, прихватив у камина кочергу, вернулся обратно. Поставив подсвечник так, чтобы ничего не могло его задеть, парень осторожно ткнул в один из выступов кочергой, встав сбоку. Кто знает, что там за механизм и как хозяин предпочитает защищать свои секреты. И словно в воду глядел. Что-то щелкнуло, и в тумбу стола вонзилась короткая стрелка. Мрачно хмыкнув, Гриша отступил еще дальше и нажал на второй выступ. Снова послышался щелчок, и стенная панель из моренного ореха плавно отошла в сторону, в полушаге от того места, где стоял сам кладоискатель. «О как!» — тихо усмехнулся Гриша. Нажал там, открыл стул. Хитро. Помня о всяких стреляющих механизмах, он снова сместился и, зацепив край панели кочергой, открыл тайник пошире. Потом, на всякий случай, подложив кочергу под дверь, осторожно заглянул в сам тайник. Большой железный ящик, размерами и формой напоминавший чемодан, заставил ее усмехнуться и, покосившись на труп, тихо промолвить. Вот так и знал, что главное ты не в сейфе держишь. Железная ручка на боковине ящика пришлась очень кстати. Просунув под нее кочергу, Гриша вытянул добычу из тайника и, поставив ее у входных дверей, на всякий случай заглянул в нишу, осветив ее свечами. Но больше там ничего не было. Приметив на торце ящика замочную скважину, Парень достал из кармана странный ключ и, сунув его в положенное отверстие, с удовольствием услышал мягкий щелчок отлично смазанного механизма. «От, теперь можно уходить», — еле слышно рассмеялся парень и погасил свечи. Дело было сделано. Бумаги отправили в жандармерию, казаки получили хорошую добычу, а сам он обрел что-то, что может оказаться ему весьма полезным. Железный чемодан, по ощущениям самого парня, весил пуду четыре, Так что к машине Гриша пришел изрядно в запревшем. Тащить ящик оказалось не столько тяжело, сколько неудобно. Но через сорок минут после того, как он бесшумно прикрыл за собой входную дверь особняка, его машина, тихо урча мотором, скрылась в темноте. Втащив добычу в собственный кабинет, Гриша первым делом переоделся и, увязав все старые вещи в один узел, сунул его в печь. Потом, отперев ключом ящик, он откинул крышку и с интересом уставился в его нутро. ящик был разделен на два отделения в большем обнаружились небольшие но увесистые цилиндры из вощенной бумаги во втором несколько шкатулок и кожаный тубус вытащив один из цилиндров гриша развернул с торца закрутку бумаги и изумленно присвистнул это были золотые империалы червонцы по десять штук в стопки сунув цилиндр обратно парень вытащил шкатулку побольше и, сдвинув в сторону запирающий штырек откинул крышку он ожидал чего угодно Личных писем, банковских векселей, биржевых бумаг, но не груды мелких алмазов, засверкавших в свете лампы всеми цветами радуги. Аж в глазах зарябило. Отложив шкатулку, парень достал шкатулочку поменьше и, уже примерно представляя, что там может быть, решительно откинул крышку. Алмаз, находившийся в ней, был размером с конский каштан. Взяв камень в пальцы, Гриша не удержался и поднес его к лампе, любуясь игрой света. насыщенно синий камень словно с сиял изнутри во второй шкатулке лежал камень такого же размера но лимонно-желттоого цвета плюхнувшись в кресло гриша несколько минут растерянно смотрел на лежащие перед ним сокровище после чего изумленно проворчал вот и гриша и миллионщик и подумать не мог что ростовщиков грабить так выгодно а всего-то хорошим людям хотел помочь Хотя, кто мне мешает это все на доброе дело пустить? Главное, с умом камнями распорядиться. Но ростовщик-то каков? Не иначе, как собирался за границу ехать. Наконец, взяв себя в руки, парень убрал шкатулки на место и, достав тубус, вытряхнул на стол то, что заставило ее окончательно потерять дар речи. Два пергамента, ради обладания которыми развернулась тайная война. Профессор днями и ночами изучал различные старинные фолианты, пытаясь отыскать их следы в разных восточных странах. а они вдруг нашлись в железном ящике российского ростовщика. После недолгих размышлений Гриша решительно вернул все сокровища в ящик и, заперев его, сам ящик сунул под кровать. Тубус же вместе с пергаментами было решено отвезти Залесскому. Ради этой тайны готовилась большая экспедиция, и скрывать находку Гриша был не вправе. К тому же перевести текст самостоятельно он не смог бы ни при каких обстоятельствах, и язык утерян, и знакомств в нужных кругах просто нет. Ну и напоследок, теперь ему есть что показать, если вдруг кто спросит, зачем он оставался в доме. Вопрос о дальнейшей судьбе сокровищ он решил оставить на момент их возвращения из экспедиции. Главное – ключ от ящика не потерять.